Тили-тили-бом, закрой глаза скорее Кто-то ходит за и стучится в двери тили тили Глава одиннадцатая, в которой происходят встречи, но совсем нежеланные Осторожнее, смотри, куда несешься Рявкнул кто-то, очень большой и рыхлый. Совсем прислуга хамела. Просто выскочив из библиотеки, которая находилась в одноэтажном, отдельно стоящем здании, я ухитрился сразу же со всей дури впечататься в проходящего мимо постороннего человека. А я, конечно, на весьма приличной скорости. Мне требовалось как можно быстрее оказаться на улице, чтоб следом за мной как можно быстрее на улице оказался и наставник Леонид, а смерть, соответственно, угомонилась со своим задетым самолюбием. Ее прямо растаращило от того, что какой-то обычный человечишка не падает ниц и не бьет лбом о пол. Наставник мне нравится. Не хочу, чтобы его сожрала тьма. Ну и, естественно, я сам себе тоже нравлюсь. Не хочу, чтобы меня сожрал, в переносном смысле, конечно, старший братец Валькирии. Откуда я знал, что именно в тот момент, когда выскочу из дверей, мимо будет проходить какой-то огромный жердяй? И уж тем более я вовсе не собирался всем своим телом вылетать в его тело. Оно у него слишком противное, что ли. Прямо будто здоровенная квашня, которая выбралась из кухни и отправилась гулять. Естественно, толстяку наши с ним внезапные объятия сильно не понравились. По крайней мере, голос был очень раздраженный. Ясное дело, от меня несет дерьмищем за сто верст. Нет, при первой же возможности искупаюсь и потребую себе чистую, новую одежду. Тем более, раз теперь я от должности мусорщика поднялся до помощника-библиотекаря. С другой стороны, хорошо, что неочередные детишки попались на пути. У меня к ним и раньше имелась устойчивая неприязнь. Отвратительные, шумные, капризные создания». «А сейчас вообще началась ужасная аллергия, тем более здесь, в школе, они какие-то излишне наглые». Я взбрыкнул, пытаясь освободиться от мужских рук, которые крепко держали меня за шиворот. Руки тоже без дела не остались. Они снова, второй раз, достаточно ощутимо тряхнули мое детское тело. «Как же достали! Честное слово!» «Я уже готов на многое, почти на все, чтоб стать тем, кому не будут все подряд тянуть свои поганые конечности». «Ну и вонь! Господи! Откуда в кадетской школе какие-то непонятные бомжи?» Это уже говорил не толстяк. Это говорила женщина. Судя по голосу и тону, либо высокомерная дрянь, либо наглая сука хотя, возможно, имеют место быть сразу оба пункта, значит, посторонних двое, так как меня трясли, словно грушу, а перед носом было лишь огромное необъятное пузо. Я пока не мог рассмотреть ни одного, ни вторую. «Мария Сергеевна, вы идите, я вас догоню». Мужчина последний раз дернул мою и без того не самую прекрасную одежду, которая от столь неуважительного обращения могла порваться, а затем, наконец, выпустил ее из рук. Я сразу отскочил в сторону, поднял взгляд. Великая тьма! Как же неудобно быть ребенком! Приходится смотреть на взрослых снизу вверх, затем повернулся, разыскивая взглядом женщину потому что мужик стоял на месте, а вот дамочка испарилась, видимо, свернула за угол библиотечного здания. «Ты?» — выдал незнакомец очень удивленным тоном. Передо мной стоял толстый, очень толстый человек с отвратительно мерзким лицом. На этом лице все было каким-то слишком маленьким — глаза, нос, рот — А еще мне вдруг показалось, будто я раньше этого мужика уже видел. Учитывая его реакцию, подозреваю, что не показалось. Я, конечно, уставился на толстяка дебильным взглядом и расплылся такой же не менее дебильной улыбкой, но есть ощущение, он на одну крохотную долю секунды успел заметить разумность на моем лице» потому что в глазах мужика сначала появилось удивление, потом оно сменилось радостью, затем — подозрением. «Роберт, это действительно ты?» — снова спросил мужик. Пялился он на меня так, будто не вонючий пацан перед ним стоит в рваной, грязной одежде, а здоровенный кусок золота лежит. Я бестолково замычал и собрался сделать ноги. Совершенно непонятно, что это за тип и чего он от меня хочет. Я лично от него ни черта не хочу, даже несмотря на то, что мы, возможно, знакомы. Это, наверное, больше минус, чем плюс. Смерть сказала, из шести лет пять я хожу дебилом. Вряд ли мужик, видевший меня в последний раз маланденцем, задавал бы столь тупые вопросы. Значит, в его понимании я должен как-то отреагировать. То есть он знает меня в чуть более взрослом возрасте. Но тогда он вообще не должен вопросов задавать. Я же дурачок. В любом случае, сейчас точно не до него. Но, как говорится, если все идет через задницу, то через задницу идет всё. Именно в этот момент из библиотеки сначала выбежал наставник Леонид, который на ходу крутил башкой, пытаясь увидеть, куда смылся бастард-дурачок. Следом за ним, цокая каблучками, неслась смерть. Она ничем не крутила, потому что, в отличие от своего врага, а Леонид теперь однозначно внесен в список врагов, знала — дурак дураком вовсе не является. Уверен, она сразу после моего побега взяла себя в руки и поняла, каких делов чуть не натворила. Ох уж эти высшие с их величия! Ох уж эта смерть с ее разросшимся до небесных чертогов эго! «Роберт!» — наставник подскочил ко мне и сразу же ухватил за руку. «Ты чего такой активный последнее время?» «Луна, что ли, не в том зените? Прямо удивительно даже!» о Максим Никанорович, доброго дня! Вот так встреча! Сто лет вас не видел. Года два назад, наверное, это и было, когда вы Роберта привезли». Леонид заметил, наконец, толстяка и в знак приветствия кивнул ему. Вот только толстяку было не до кивков наставника, потому что этот жирный человек тоже заметил смерть. Заметил и вылупился на нее круглыми глазами, то есть степень его изумления была настолько велика, что маленькие поросячьи глазки даже умудрились внезапно стать большими. Они... Эти глазки бестолково хлопали белесыми ресницами и отчаянно норовили вылезть на лоб. «Ты!» — снова повторил свой вопрос Максим Никанорович, как его назвал Леонид. Только в этот раз вопрос предназначался не мне, а блондинистой стерве, которая, заметив жердяя, недовольно поморщилась, но тут же расплылась улыбкой. «А вот это интересно!» выходит валькирию жирный мужик тоже знает похоже этот вывод сделал не только я но и леонид наставник удивленно посмотрел сначала на смерть потом на толстяка потом снова на смерть вы знакомы с госпожой-библиотекарем? библиотекарем спросил леонид максима никоноровича глаза жордя от этого вопроса стали еще больше хотя казалось бы куда Они без того имели все шансы вывалиться из глазниц. «Госпожа библиотекарь?» — переспросил Толстяк. Правда, задавая вопрос, он смотрел не на Леонида, а прямо смерти в глаза. ах черт!» — Максим Никанорович вдруг резко побледнел и ухватился за сердце. Ему явно стало плохо, и это, между прочим, серьезная проблема. Если туша в сто пятьдесят килограмм, а то и больше, сейчас рухнет на землю, боюсь, мы втроем, наставник Валькирия и шестилетний ребенок, хрен его куда дотащим. Что же вы, Максим Никанорович, не жалеете себя? Годы идут, а вы все трудитесь, живота не жалея на благо дома. Голос у Валькирии был ласковый-приласковый. Я с удивлением покосился в ее сторону. Мне известны все интонации этой особой. Так вот сейчас руку дам на сечение. Хреновое состояние жердяя — это она, моя госпожа, постаралась». Для таких фокусов смерть даже силу не использует, всего лишь позволяет мне заглянуть в душу жертве. И все. У человека сразу случается инсульт, инфаркт, иногда даже все одновременно. Смерть, она есть смерть. Это ее суть. Вот только непонятно, зачем Валькирия пугает толстяка. А ведь явно пугает. Он, конечно, чисто технически взбледнул по естественным причинам, но в глазах у Максима Никаноровича появился страх. Подозреваю, он понимает, что с ним происходит. Это за последние шесть лет, похоже, не первый случай внезапно ухудшегося состояния. Толстяк, если не знает наверняка, то догадывается, что приступы связаны с красивой блондинкой, которая сейчас стоит рядом и мило улыбается. Иначе с чего ему так пугаться? Максим Никанорович! Леонид сделал шаг к толстяку и, подставив плечо, закинул его руку себе на шею. Правда, тут же поблинил сам, но не из-за сердечного приступа, а из-за тяжести тела, которое на него облокотилась. «Дышите, медленно, я вас к лекарям отведу». «Спасибо», — заикаясь, выдавил жердяй. «Со мной все хорошо. Сейчас отпустит». «Бывает такое. Иногда». Он снова покосился на смерть. «Я служила некоторое время в доме Черной Луны», заявила вдруг Валькирия. Ее слова в большей мере предназначались Леониду, потому что у наставника явно вопросы относительно того, кто с кем знаком, все равно остались. «Библиотекарем?» С иронией в голосе поинтересовался он. «Именно». Смерть говорила вроде бы с наставником, но при этом смотрела только на Максима Никаноровича. Вот ведь старая хитрая дрянь. Она явно дает понять толстяку, чтоб тот заткнулся со своими тупым и крайне неуместным вопросом «ты?» А значит, госпожа что-то скрывает. По большому счету плевать ей на этого человека. Даже если он узнает что-то лишнее, она просто элементарно уничтожит немного воспоминаний в его голове. Конкретно тех, которые ей не нужны. Для такого фокуса смерти тоже не требуется сила. Ну, если только совсем чуть-чуть. Однако дело вовсе не в Леониде. Смерть что-то скрывает от меня» и Толстяку она настоятельно сейчас взглядом советует помолчать, тоже из-за меня. Значит, жердяй и правда знает мальчика Роберта, причем знает так, как смерть хотела бы утаить. — Просто помогите дойти до главного корпуса, — тихо попросил наставника Максим Никанорович. — И всё там я приду в себя. К мне нельзя. Я привез супругу старейшины и его наследника. Она будет сильно недовольна. Леонид кивнул, поудобнее уложил руку толстяка на свои шеи и потащил его к основному зданию школы. Ну, как потащил, просто помогал журдяю не рухнуть на землю. «И что это было?» — поинтересовался я тихо у госпожи ты имеешь в виду, кто это был? Роберт, задавай вопросы правильно. Левая рука твоего папочки, советник, который отвечает за безопасность дома Черной Луны. Официально его должность звучит именно так. На самом деле занимается грязными делишками. Опять же, не сам, а по решению старейшины». Смерть задумчиво смотрела вслед ушедшим мужчинам. Она не сказать, чтобы сильно переживала за случившийся диалог, но, насколько я ее знаю, он, этот диалог, все равно, по ее мнению, был лишним. «Толстяк знает меня?» «Кто? Этот жирный хряк?» Валькирия перевела взгляд на меня. «Конечно». «Первый год ты ведь жил в особняке главы дома. Он тебя ото всех скрывал, но держал под боком. Потом жёнушка узнал об астарде, и папочка отправил тебя в загородный дом. Там мы провели два года. Максим Никанорович был у нас частым гостем. Всё никак не мог поверить, что ребёночек, на которого он имел планы, неожиданно превратился в дурака». «Затем он же отвез тебя сюда, в кадетскую школу, а мне дал пинка. Думал, раз за твою судьбу теперь отвечает руководство данного заведения, то меня можно и подвинуть». «Ясно. А сюда ты как попала?» «Роберт». Смерть усмехнулась. «Я, конечно, понимаю, мне приходится ошибаться среди людишек, но ты не принимай меня за одну из них». Захотела — и попала. Устроилась буквально через несколько месяцев после того, как тебя засунули в школу. Тоже, знаешь, приходится суетиться теперь гораздо больше. Мои прямые обязанности никто не отменял. Я хотела наставницей, но подумала, будет странно, если во время очередного урока просто исчезну прямо из учебного класса. Люди ведь мрут, как мухи, сам знаешь, а я одна на десять миров. Вот библиотекарь — это да, это подходящий вариант. Хожу тут сама по себе. Все? Удовлетворил любопытство. Идем. «Не нужно светиться на улице, тем более здесь твоя мачиха Она, конечно, в курсе, что тебя определили в школу на услужение. Все в курсе, это было решение совета. Но не будем сейчас дразнить эту истеричку с раздутым самомнением. А уж меня ей тем более видеть не надо». Тем более, я сейчас слегка раздражена, могу не сдержаться, если эта человеческая девка откроет свой поганый человеческий рот и скажет хоть одно слово в мою сторону. Смерть развернулась и направилась обратно к библиотеке. Я стоял на месте, стоял и тоже смотрел вслед ушедшему Максиму Никаноровичу потому что ровно в эту секунду снова услышал тот самый незнакомый женский голос. «Не любишь ты его, да, Роберт? Ему нет смысла тебя убивать. Он — левая рука старейшины, а ты — бастард старейшины. Ну, ты идешь?» Валькирия остановилась возле входной двери и посмотрела на меня через плечо. «Пока все заняты, мы можем начать твое ученичество. Нельзя терять ни одного дня». «Иду, иду», — ответил я и двинулся следом за госпожой. «За своей очень хитрой, брехливой госпожой, которая упорно продолжает считать меня дураком». «Ну-ну, посмотрим». Российская империя. Центральный парк. 2027 год. Нового времени. Максим Никанорович шел по главной аллее парка, ощущая удивительную легкость во всем теле. Ему хотелось петь и даже, возможно, танцевать. А такого не бывало с детских лет. С тех времен, когда юный Максимка был молод и почти строен. Ему казалось, он вот-вот оторвется от земли и взлетит. Потрясающее чувство. Солнце светило ярче, трава вдруг стала удивительно зеленой. Небо необыкновенно синим, а птички. Птички вообще пели так, что хотелось слушать их до бесконечности. Конечно, дело было вовсе не в траве, не в солнце, и уж тем более не в птичках. Дело было в чертовом бастарде. Хотя нет, нельзя так говорить. тьфу тьфу тьфу -ть фу Хороший бастард. Золотой. Максим никонорович остановился прямо посреди парка и трижды плюнул через плечо. Какая-то суровая старуха в белой широкополой шляпе с ускоризной посмотрела на взрослого мужчину, который удумал вести себя возмутительно неподобающе и даже вроде что-то сказала ему вслед раздраженное, злое. Однако Максиму Никаноровичу было глубоко безразлично, кто и что о нем подумает. «Пошли все к чёрту. «Скоро ни одна сволочь не посмеет косо глянуть в его сторону, потому как он возродился, он снова увидел свет в конце тоннеля». «Нет, конечно, левая рука и до сегодняшнего дня прекрасно знал, что бастарт находится в кадетской школе, это точно не было секретом, сам его туда отвез два года назад». Просто встреча их оказалась слишком неожиданной. С момента, как пацан поселился среди кадетов, Максим Никанорович, если его и вспоминал, то исключительно словами «Чтоб тебе сквозь землю провалиться, дьявольское тродье!» «Потому что уже стало понятно, кем бы ни был этот ребенок до того случая, когда его пытались украсть, сейчас он самый настоящий дурак». И тут вдруг столкнулись лоб в лоб, не иначе рука провидения подтолкнула их друг к другу. Но еще более неожиданным оказалось вот что. Когда пацан выбежал из библиотеки и врезался в Максима Никаноровича, за доли секунды до столкновения левая рука успел увидеть его взгляд. Вполне нормальный, очень умный взгляд. Даже слишком умный для ребенка его возраста. Именно тот, который был у младенца в самом начале». Правда, глаза бастарда теперь все равно больше не напоминали две здоровые черные кляксы, но причину изменений можно выяснить более детально чуть позже. Главное — пацан хорошо соображает. И лишним подтверждением этому стало то, что практически сразу Роберт напустил на себя идиотический вид. Сознательно. Он просто в одну секунду нацепил маску дурака. А зачем ему это делать, только если шестилетний пацан под такой маской прячет нечто очень важное, если его научили подобным фокусом? Поэтому Максим Никанорович, счастливый и довольный, топал по парку навстречу, которая, как ему казалось, еще утром станет, наконец, тем самым финалом всего старая сука Глок исходилась ядовитой слюной и требовала немедленно представить ей чудо-ребенка. Всего лишь пару часов назад Максим никонорович был уверен, ему придется все-таки сказать правду. Нет, не ту правду, что он пять лет водил дом Розы за нос. Это было бы самоубийством. Причем вовсе не в переносном смысле. С Алисой Евгеньевной вполне станется использовать артефакт. Внушить, примеру, левой руке дома Черной Луны чувство глубокого раскаяния, которое вынудит его пойти и прыгнуть с моста, прихватив с собой что-нибудь тяжелое. Да, официально артефактами могут пользоваться только старейшины. Но одна маленькая птичка принесла Максиму Никаноровичу в клювике сплетню, будто дом розы не очень-то соблюдает предписанный советом правила. Левая рука старейшины думал, что ему придется сказать другую правду. Так, мол, и так, чудо-ребеночка больше не существует. Помер он. Вот такую версию придумал Максим Никанорович. Но теперь, теперь все изменилось. Бастард абсолютно здоров. Максим Никанорович мог поклясться в этом своей собственной жизнью. Тем более на кону, по большому счету, именно она и стояла. Его жизнь. Хотя был один нюанс, который Максима Никаноровича сильно тревожил. Нюанс ростом около метра шестидесяти пяти, синими глазами, светлыми волосами, заплетенными в косу и умопомрачительной фигурой. Чёртова девка за последние два года вообще не изменилась ни на грамм. Наоборот, стала ещё прекраснее». И вот эту девку, левая рука дома черной луны, боялся до одури. Кому расскажи, не поверят, она ведь просто баба со смазливой физиономией, а Максиму Никаноровичу в ее присутствии кажется, будто сердце остановится прямо сейчас и больше никогда не будет биться. Более того, когда она смотрит на Максима Никаноровича, только в этот момент появляется та самая ледяная рука, и по спине бегут капли холодного пота «Что-то не так с этой нянькой, что-то очень сильно не так». Ещё два года назад, когда она сидела с бастардом в загородном доме, Максим Никанорович уже прекрасно это осознавал. К сожалению, сделать ничего не мог. Поэтому едва только пацана отправили в кадетский корпус, левая рука старейшины с огромным, просто огромнейшим удовольствием сообщил девке, мол, дом в её услугах больше не нуждается. Она безразлично пожала плечами в ответ и испарилась. Не в буквальном, конечно, смысле. Просто ушла. А теперь, выходит, ушла это странная, но очень пугающая особа недалеко. Ровно до кадетского корпуса. Совпадение? Вряд ли. Да к тому же еще госпожа-библиотекарь. Девка двух слов без мата связать не могла. Выражалась словно «уличная торговка». Нет, то, что тупой, она притворялась, Максим Никанорович тоже понял в определенный момент. К сожалению, опять же, это понимание ни на что повлиять не могло. Старейшина сам периодически катался в загородный дом, теша надежду все-таки поиметь нянь удивительная робость для Матвея Ивановича. Прежде его абсолютно не интересовало мнение женщин в данном вопросе, если ему самому чего-то хотелось. Потом, к счастью, совет вынудил дом Черной Луны отправить бастарда в кадетский корпус. Слишком большую шумиху наделала история с его появлением. Особенно нападение на няньку. Пока Марину, истекающую кровью, забрали врачи, журналюги, сволочи, успели подсуетиться. Да потом еще и прислуга внезапно разговорилась. В общем, уничтожить проблему уже не представлялось возможным. А вот убрать ее с глаз долой, чтоб о ней забыли, вполне. Ну и, конечно, продолжала бесноваться Машка. Это вторая причина. В общем, в тот день, когда Максим Никанорович отвез пацана в имперскую школу, он искренне верил, что это все конец. А госпожа Глок врал столь долго лишь по одной причине — боялся. До одури боялся, что та, не получив обещанного, разозлится и сдаст левую руку старейшине. А теперь все снова налаживается. Раз пацан в разуме и скрывает это, значит, Максим Никанорович с самого начала был прав. Вся та история с внезапным идиотизмом — одно большое дурилово. И состряпала его белобрысая дрянь. Теперь в этом нет ни малейшего сомнения. Не просто так девка оказалась рядом с бастардом в кадетской школе. К тому же изображает из себя того, кем не является. Да, Максим Никанорович ни слова не сказал Левину, что царь-то не настоящий. Не сказал, что девка — это такой же библиотекарь, как Петька Ирод-танцор. Но утаил он информацию только из соображения своих интересов. «Максим Никанорович...» Левая рука дома черной луны остановился и покрутил головой по сторонам, пытаясь найти того, кому принадлежал голос. Возле кустов, за которыми пряталась аллея, ведущая в саму углу парка, стоял молодой парень. Очередная игрушка госпожи Глок, видимо. Все по классике. Высокий, широкоплечий. Судя по черной форме, из личной охраны. Удивительная приверженность одним и тем же вкусом. Когда она уже натрахается, тихо пробормотал себе под нос Максим Никанорович. Кошка блудливая. И да, это была зависть. Бабе годов уже по сраку, а она скачет резвой козочкой. Левая рука дома черной луны лет на двадцать моложе, но у него такого запала нет и в помине. «Идемте, вас ждут». Парень кивнул Максиму Никаноровичу в сторону аллеи. Тот послушно засеменил следом за провожатым. Буквально через десять минут Максим Никанорович уже сидел на лавочке, спрятанный за такими густыми зарослями, что, возжелай, он самостоятельно выбраться обратно, точно заблудился бы. «Интересно». Откуда Алиса Евгеньевна знает столь потаенные места в общественном парке? Супруга главы дома Розы расположилась тут же, рядышком с Максимом Никаноровичем. Спину держала ровно, на лавочку не облокачивалась, руки, сцепив замок, сложила на коленочках. Настоящая аристократка, чтоб ее! Выглядела она, как всегда, потрясающе. Легкий летний костюм, шляпка и перчатки, туфли, конечно же, на высокой шпильке, старая сука. «Добрый день, Алиса Евгеньевна!» — начал левая рука старейшины, ибо уже минут пять они сидели молча. На его появление Глок не отреагировала вообще никак, хотя Максим Никанорович ждал проявления недовольства и яростных обвинений. Даже после того, как он с кряхтением и сопением устроился на скамье, тишина не нарушалась. «Думаете, добрый?» — спросила Алиса спокойным, размеренным голосом. При этом даже головы не повернула. Просто сидела и пялилась вдаль, будто там есть что-то необыкновенно интересное. Надо отдать должное, лицо она умеет держать просто шикарно. Да уж, иной раз становится жаль, что наследование идет только по мужской линии. Да, сегодня удивительно хороший день. Вы представить себе не можете, насколько. Я даже рад, что мы... «А вот я так не думаю», — резко перебила его госпожа Глок. «По крайней мере, если он и хорош, то не для вас. Я тут немного озадачилась, Максим Никанорович». Начало разговора уже вызывало у левой руки дома Черной Луны тревогу. Он почувствовал, как мелко начали дрожать ноги. «Знаете, пять лет». Достаточно долгий срок. Все это время я считала вас слишком трусливым, чтобы пойти на крайне рисковые поступки, например, обмануть меня. Но не так давно вдруг появилась мысль. Что, если я недооцениваю вас? Что, если вы гораздо глупее, чем кажетесь?» «За вами следили на протяжении нескольких месяцев, в том числе в те дни, когда вы писали мне сообщение, будто с обещанным ребенком все хорошо. Вы сейчас рядом с ним, и со дня на день, наконец, я получу свое». «Знаете, что интересно? Не было никакого ребенка, ни рядом, ни поблизости». «Вы врали». И за все время, пока мои люди контролировали ваше передвижения, вообще не было никаких детей. Я даже не хочу думать или предполагать, зачем вы это делали. Потому что более тупого поступка представить сложно. В любом случае, вы понимаете, я не могу оставить все это без ответа. Никто никогда не будет вести себя со мной подобным образом. Это, знаете ли, вопрос чести. Алиса Евгеньевна расцепила пальцы, немного вытянула вперед правую руку, а затем сняла перчатки. В первые секунды Максим Никанорович не сразу понял, что происходит. Ему показалось, будто Глок заметила вдалеке приятельницу и собралась ей помахать. Хотя какие к чертовой матери приятельницы, если вокруг... Непролазные кусты. Однако потом Максим Никанорович увидел кольцо, надетое на безымянный палец госпожи Глок. Оно было сделано из черного металла и украшено объемной розой, которая будто распустила бутон из самого центра этого кольца. «Вы, вы не посмеете!» Левая рука старейшины дома Черной Луны испуганно отпрянул в сторону. И в данном случае ему совсем не мешал собственный вес. Если бы не слабость в ногах, вообще вскочил бы и побежал. Другой вопрос, хрен ему дадут это сделать. От чего же? Глок указательным пальцем левой руки провела по лепесткам розы. Максим Никанорович почувствовал, как внутри, в самом сердце начала разрастаться ужасная, невыносимая тоска. Нет, он, конечно, думал о том, что эта старая сволочь может использовать артефакт, но чисто в теории, на самом деле, Максим Никанорович в реальность подобной перспективы до конца не верил. Получается, зря. Вот она, Алиса сидит рядом и наглаживает кольцо старейшины, через которое тот связан с артефактом. Между прочим, за подобные выкрутасы ее могут серьезно наказать. «Вы... вы не можете. Старейшина только имеет право. Вы... вам нельзя. Если вы сейчас что-то сделаете...» Фразы Максима Никаноровича становились все короче, обрываясь тихими всхлипываниями. Тоска разрослась настолько, что ей на смену пришла боль, самая настоящая душевная боль. Та, от которой нутро рвется на части. Левая рука дома черной луны вдруг отчетливо понял, он не хочет жить, ему просто невыносимо оставаться в этом мире. А вот вытащить сейчас ремень из брюк, подойти к тому дереву, у которого внизу есть толстая вятка. «Хватит!» Максим Никанорович каким-то удивительным чудом пробился сквозь густую, вязкую пелену, окутывающую его с ног до головы. Ему с трудом удалось концентрироваться на разумных мыслях. В голове пульсировало только одно. «Как же бессмысленна жизнь!» Причем это не было внушением мыслей. Дом Розы не имеет к таким выкрутасам никакого отношения. Это были настоящие чувства Максима никоноровича Вот как работает их долбанный артефакт. «Хватит! Я все объясню! Дайте мне две минуты! Одну! Я скажу все!» Максим Никанорович не успел моргнуть, как все эти эмоции безнадеги, страдания и всепоглощающей тоски схлынули, будто их водой смыло. Он с удовольствием оглянулся по сторонам. До дерева оставалось буквально несколько шагов. Охренеть! Максим Никанорович совершенно не понимал, когда он успел встать с лавочки и пройти это расстояние. «Ну, я слушаю». Госпожа Глок смотрела на него с ожиданием. Правда, пальцы от кольца не торопилась убирать. «Ребенок есть. Он существует, это правда. Просто сейчас находится в таком месте». «Ясно». Алиса Евгеньевна снова дотронулась до розы, собираясь, видимо, опять запустить чертов артефакт. Она решила, будто Максим Никанорович тянет время. «Это бастард! Бастард нашего дома!» — выкрикнул он, а потом тихо повторил. «Ребенок, о котором мы говорили, незаконорожденный сын старейшины».